Глава восьмая. Тишина. Не та звонкая тишина весеннего утра, готовая в любой момент взорваться гомоном голосов, пением птаха, криками детей, и даже не та ночная тишь, полное пространство и звезд, безмолвие вселенной, что-то говорящей неслышным уху голосом. Нет, тишина пыльного шкафа, спертого, затклого пространства, но при этом еще полная сырости — «Темница!» «Мама, как больно!» «Всё!» «Как он?» «Чьи-то руки приложили к воспалённым ранам влажные повязки, смягчая боль!» «Плохо!» «Его своеобразно пытали!» «Явно хотели не сохранить тело, а получить спонтанный выброс внутренней энергии!» «Будь мы на воле, и будь у меня мои инструменты!» «Святые отцы опять экспериментируют!» «А страдают такие вот дети!» «Вы наложили повязки?» «Конечно. Я остановил кровотечение, вправил сломанные ребра. Только что прикажете делать с пробитым лёгким?» «Жить ему осталось недолго», — Элан с трудом разомкнул запёкшиеся губы. «Где я?» — тот же участливый голос ответил с преувеличенной бодростью. «Очнулся, наконец?» «В камере, конечно». «Но теперь ты не один, и всё у тебя будет хорошо», — хранитель слабо улыбнулся. «Не нужно, доктор, я всё слышал. Во всяком случае, ваши последние слова». «Что ж, верховный иерарх так и рассуждал? Или подчинить, или уничтожить?» «Рад, что первое ему не удалось». Элан закашлялся с ужасом, ощутив во рту кровавые сгустки. Похоже, несмотря на кромешную темноту, неизвестный лекарь не ошибся. Смущённое молчание, тихие шорохи. Кажется, все обитатели камеры собрались вокруг него, Внезапно Илан увидел слабое свечение. Едва различимый голубоватый свет освещал руки собравшихся вокруг и устремлялся к нему. Стало легче, боль отступила, и дышать можно было, не слыша противного хлюпанья. Но почти сразу фигуры одна за другой стали исчезать. Просто свечение рук угасло, лишь тихий шорох слышался у безвольно осевшего тела. «Прости, это всё, что мы можем. Есть в природе такой материал». Кермолит. Он полностью блокирует любые виды энергии, и даже самые мощные излучения с трудом пробивают небольшую перегородку из него. А эти стены толщиной в человеческий рост. Чистейший кермолит. Святые отцы постарались. Это даже листит таким слабым магам, как мы. Вся наша внутренняя энергия ушла на то, чтобы хоть немного помочь тебе. Но, вы её слишком мало. Во всяком случае, ты протянешь подольше». «И кто знает, может, у тебя появится шанс?» Элан потрясенно уставился во тьму. «А все остальные? Они погибли?» Тихий печальный смех в темноте. «Нет, просто без сил. На то, чтобы достойно умереть, тоже нужны силы, как это ни странно. А у нас их остались жалкие крохи. Впрочем, если кто и не выдержал напряжения, погибнуть, спасая другого, — не самая плохая смерть. Ты не находишь? И хотя я не верю в триединого. «Но, может, священники правы, и кто-нибудь сможет оценить такой уход?» Элан печально улыбнулся. «Может, кто-нибудь и сможет? Не знаю. Только на три единого я бы не рассчитывал, вряд ли он вам поможет. Я, во всяком случае, точно не смогу». Дружный смех, тихий, но на этот раз радостный, послужил ему ответом. «Смело? Ты уже равняешь себя со Всевышним? Вы больше слушайте своих священников». «Какой к чертовой бабушке бог? Из меня даже мага путного не получилось. Похоже, парнишки мозги отшибли. Что он несет?» а раздался другой голос, более степенный и строгий. Слышно было, что силу говорившего почти не осталось, но желание во всем соблюдать порядок взяло верх над усталостью. «Неважно», — ответил хранитель. «Лучше расскажите мне про себя, что вы тут делаете? Или, вернее, за что сюда попали?» За что попадают за решетку? За то, что не соблюдают законы, особенно те, которые удобны власть имущим. Если у тебя есть магические задатки, иди в церковь, и тебе позволено почти все. Иерархи ценят ручных магов и закрывают глаза на многие их делишки. Теперь голос, доносящийся из темноты, был полон горечи. Но только как можно спать по ночам, зная, что твои способности используются для усмирения непокорных? Пыток в лучшем случае ради забавы духовенства, в то время как ты мог бы помочь сотням больных. А приходится тратить силы и время, помогая становлению церкви и при разборках во внутренней грызне за власть. Это у них называется политикой. Игрушка для власти мущих, призванная развлечь их и занять чем-то свободное от ограбления ближних время. Если ты срываешься и пытаешься что-то изменить — Мигом оказываешься, если простой человек просто на задворках, если маг либо на том свете, либо здесь. В принципе, это одно и то же, просто так немного дольше. Я рассказал тебе что-то, чего ты сам не знал. Элан неосторожно пожал плечами, но тут же вновь вспыхнула притихшая была боль, и пришлось, скрипя зубами, терпеливо ждать, пока она хоть немного утихнет. Да нет, про природу власти мне ничего рассказывать не нужно, она везде одинакова. Тем не менее, магов мне до сих пор встречать не доводилось. В моем мире их нет. Изумленная тишина, минута молчания и взрыв вопросов. Ты правда из другого мира? А что у вас вместо магии? Как жаль, что у меня нет инструментов. Ты просто обязан рассказать нам основные движущие законы своего мира. Элан грустно улыбнулся. Неважно, как они называются, ученые, маги, доктора наук. В любом мире есть люди, для которых познание нового, открытие тайн природы, возможность прикоснуться к неизведанному важнее, чем собственная жизнь. Запертые в каменном мешке полутораметровой толщины, ждущие смерти, они забыли обо всём на свете, столкнувшись с чем-то новым. Чтобы не утверждали толстосумы их прислужники, как бы они ни кичились своей властью и силой, «Вот она, соль земли! Те, кто ценит любые блага, да и собственную жизнь, гораздо меньше, чем очередную загадку или помощь ближнему!» Землянин говорил, пока окончательно не выдохся. Решив хоть как-то помочь этому миру, он рассказывал все, что помнил из школьных уроков по физике, химии. Хранитель почти воочию видел, как горят глаза его собеседников. «Дайте им силы и средства!» И именно они сделают мир лучше, а потом скромно отойдут в сторону, кивая на простых исполнителей, мол, без них ничего бы не получилось. Когда Элан выдохся, наступила долгая тишина. Каждый по-своему переваривал услышанное, шепотом выдвигались какие-то гипотезы, в полголоса тихо велись какие-то споры. Вскоре хранитель впал в забытье — Он очнулся лишь, когда почувствовал прикосновение к телу влажной ткани. «Извини, ты застонал. Я испугался, что твои раны раскроются». «Ничего. Долго я спал?» «Трудно сказать. Здесь у всех весьма приблизительное представление о времени. Слишком долго никто из нас не видел солнца. Ты можешь говорить?» «Кажется. А что ещё вы хотите узнать?» «Всё?» «Но, пожалуй, самый интригующий вопрос. Как ты сюда попал?» На этот раз тишина после короткого монолога Илана была абсолютной. Маги, считающие, что их божество-сказка, оказались совершенно не готовы к подобному. Потрясающе! Если бы не твой предыдущий рассказ, я бы тебе никогда не поверил. Однако слишком много из того, что ты говорил, было правдивым и необычным одновременно. Триятиной! Значит, это правда. Пусть не так, как толдычат монахи, но всё-таки... Творец, боги, воины и, наконец, предел. И вы, как проявление высшего божества в нашем мире? Но я еще недолго смогу играть тот роль Господа. Боюсь, я элементарно не справился. Скоро умру, и следующего пришествия придется ждать очень долго. Эллан закашлялся и умолк, борясь с подступающим забытием. «Подожди!» — строгий голос подошедшего — или, вернее, подползшего к нему мага, заставил землянина вновь сконцентрироваться на мире живых. «В тебе есть всё необходимое, чтобы найти выход из создавшегося положения. Твой дух. Ему тысячи лет. В этом твоя сила. Да, твоя плоть слаба, но это просто оболочка, необходимая тени Создателя миров, чтобы путешествовать по миру, и при этом твой дух силён» и он может решать задачи, связанные с твоим телом. Кроме того, ты мог бы черпать энергию прямо из предела. Ах, если бы не кермолит!» Темнота. Она давит на разум, заставляя сдаться. Спёртая, и густая темнота подземелья. Элан закрыл глаза, темнота осталась, хотя теперь она была отгорожена от него тонким слоем век. «Преграда?» Иллюзия — преграды. Хранитель глубоко вздохнул и принялся смирять дыхание, замедляя биение сердца. «Будьте готовы. Я попробую доставить сюда энергию. Запасайтесь кто сколько может, она нам понадобится. На случай, если у меня не получится, прощайте». Стук, ещё стук, тишина, медленней. Ещё медленней. Сознание вновь стало чистым и звонким, свободным от суеты повседневных забот, даже если это забота о сохранении собственной жизни. Вдох стал медленным и чуть заметным. Воздух почти не заходил в лёгкие. Ритмы тела почти исчезли. На этот раз Илан вышел из тела спокойно и буднично, словно делал это уже тысячу раз. «Мрак сменился серым сумраком, стали видны измождённые тела соседей хранителя. Похоже, они не ели уже дней десять», — подумал он, медленно пролетая вдоль стен, которые были, в отличие от кирпичных, всё такими же твёрдыми и плотными. Хранитель даже не пытался пролететь сквозь них. Нет, он искал воздуховод. Воздух в камере был чистым и свежим, несмотря на тяжёлый запах давно немытых тел. «Значит, вентиляция здесь на уровне». Монахам явно не нужны болезни среди опальных магов. А если есть воздуховод, то есть и ход, по которому он сможет подняться вверх». Серая дымка перед глазами мешала, застилая взор. Скорее всего, от усталости сумрак опять загустел, становясь плотным мраком. Элан терпеливо водил призрачными руками по стенам, выискивая проемы. «Есть!» Хранитель чуть не рассмеялся. Он был слишком хорошего мнения о создателях этой камеры. Вместо воздуховода по стенам изменились несколько трещин. Они были небольшие, в палец толщиной. Сможет ли он пройти сквозь них? Землянин постоял, готовясь к рывку, и решительно двинулся вперёд, Боль, такая дикая, что, казалось, его разрывают на части. Острые края кермолита резали его астральное тело легко и свободно, словно хорошо отточенный нож масла. Элан непроизвольно дернулся в сторону оставленного тела. Оно выгнулось дугой, раны вновь разошлись, и кровь хлынула на грязный пол. Люди вокруг засуетились, меняя повязки. «Если вернусь, второго захода не будет. Думай». Элан решительно приблизился к стене, аккуратно ощупал самую большую трещину и принялся менять свой облик, становясь тонким и длинным, словно мысленный шнур, которым привязал себя к собственному телу. «Вроде всё». Он осторожно двинулся вперёд, заходя в трещину. Похоже, он превратился в гигантскую астральную змею, большую и длинную, легко скользящую меж острых углов убийственного камня. «Боль». Кажется, он поспешил, хранитель остановился, пережидая, пока спазмы утихнут, и не видел, как маги внизу разом остановились и с тоской уставились на кровь, которая перестала толчками выплескиваться из ран. Теперь она сочилась медленно, словно то, что гнало её вперёд, остановилось. «Вперёд! Ещё!» Он осторожно двигался навстречу живительному воздуху. «Поворот! Другой!» Тьма вокруг посветлела, стены стали полупрозрачными. Элан рванулся вперед вдоль коса струящихся трещин и вырвался на свободу. Он увидел солнце. Вот он. Грей внимательно смотрела вниз в небольшой котлован, явно созданный метеоритом и доведенный до идеального состояния руками местных жителей. Гладкие ровные края около 30 метров длиной под острым углом спускались вниз, не оставляя никакой надежды подняться по ним вверх. Внизу молодой травкой зеленела площадка размером с небольшой стадион, а в центре её неподвижно лежала гигантская ящерица, похожая на смесь древнего динозавра и крокодила. Пасть ее типично крокодилья с двумя рядами острых зубов покоилась на гибкой шее, которой не могло быть у крокодилов и позволяла почти мгновенно оказываться в любом месте в радиусе около трех метров. Глаза маленькие, красные, горели нечеловеческой злобой. Существо заметило наблюдателей, но оставалось неподвижным, понимая, что до пищи не добраться — Оно не сводило глаз с пришедших, а вдруг кто-нибудь из них столкнет другого. Такое уже бывало и не раз. «Хорошо. Соберите побольше народу, пусть увидят, как с вашим страхом справляется молоденькая девушка. Психологический эффект поможет многим решиться и примкнуть к вам». «Да, великая», — почтительно ответил Инти, «но не проще ли тебе обрести своё могучее тело и разум покончить с врагом?» Проще не значит лучше. Что помешает вашим властителям завести себе новую зверушку, стоит мне уйти? Вы должны увидеть, что они смертны, и их можно уничтожить. О моём происхождении пока умолчим. Идёт? Да, кстати, мне нужны два копья. Драконесса замолчала и схватилась за сердце. Побледнев, она сползла на траву и принялась тихо ругаться. Где-то вдалеке тело хранителя дёрнулось. И начала остывать. Элан парил в небольшом ущелье, стены которого вздымались ввысь, а над ним ярко разбрасывало свои лучи солнца. Оно было очень похоже на земное, такое же яркое, полное огня и силы. Хранитель вздохнул, вспомнив дом, и принялся за работу. На той стеной, откуда он выбрался, возвышался замок, величественный, огромный. Своих узников монахи спрятали в самый подвал, и те не подозревали, что от свободы их отделяют не сотни метров камня сверху, а лишь десяток в сторону. Впрочем, одно другого стоит. Десять метров кермолита — это нечто. Ладно, за дело. Как получить энергию? Землянин задумался. Насколько он помнил из уроков физики, она разлита вокруг него, пронизывая весь мир. Но больше всего её на солнце. Неосознанно он потянулся к светилу, посмеиваясь над своей попыткой, и был награждён сиянием мощи, вспыхнувшей в нём. Торопливо он принялся сбрасывать излишки энергии вдоль мысленной нити вниз, в камеру, а сам тем временем продолжал купаться в энергии и солнечном свете, изучая архитектуру замка. Пожалуй, пора было выбираться отсюда. Теперь он отвечал не только за себя, слишком многих нужно было спасти. К тому же у него появились единомышленники и могучие помощники. Он не знал, что, почувствовав энергию, пришедшую в камеру, маги застыли в изумлении и тут же принялись врачевать его тело, используя всё, что получали без остатка, одновременно делая искусственное дыхание и массаж сердца. «Идиот, чёртов!» Грейша пела, молотя руками по земле, но на её лице невольно появлялась улыбка. Похоже, её хранитель тот ещё тип и не боится рискованных экспериментов. «Итак, на чём мы остановились? Ах да, мне нужны два копья и куча зрителей!» Потрясённые в очередной раз раконцы лишь молча поклонились. Спустился Айлан довольно скоро. Слишком хотелось по-настоящему оказаться на свободе, вновь пройтись по земле, ступая по ней своими ногами. В ущелье он оставил лишь нить мысленной энергии, справедливо рассудив, что, коль канал проложен, то энергия по нему потечёт. Торопливо юркнув своё тело, он тут же ощутил огромную тяжесть в груди. «Что? Что случилось? Не двигайся!» К нему торопливо подошёл высокий величественному вида старик с острым взглядом тёмных глаз. «Похоже, это он был главным в камере. Но почему?» «Я тебя вижу. Энергии у нас теперь много, и фейерболт зажечь не проблема». Старик махнул рукой в сторону потолка, где плавал миниатюрный шарик, создавая потоки света. «Но это мелочи. Слушай внимательно. После того, как ты вышел из тела, остановилось сердце. Не замедлил ход, а остановилось совсем. Ты начал умирать. Мы делали, что могли, но всё было бесполезно». «Когда пошла энергия и стало ясно, что твой дух жив, я приказал вскрыть твою грудную клетку и делать прямой массаж, иначе тебе было бы некуда возвращаться. Ты вернулся? Энергия у нас есть? Теперь дело за малым — восстановить твое тело. Это сложно для новичка, но у нас впереди как минимум вся ночь. Будет время научиться?» Старик лукаво прищурился. «А теперь слушай, словно от этого зависит твоя жизнь». Тем более, что так оно и есть.